Глава 46. Аня. Просторная аудитория многодневного много дневного солнечного света. Уставшие за ночь глаза слезятся и сами собой закрываются. Все дело в том, что Миша перед шестой игрой полуфинала остался на базе, чтобы не отвлекаться и как следует отдохнуть. А я так и не научилась ночевать в одиночестве. Если игры четверть финала виделись нам сложными и выматывающими, то полуфинальные пережить оказывается еще труднее. Эти две недели вообще пролетают стремительно. Нервы у всех на пределе, да и противник опытный столичная Динамо. Я не знаю, откуда черпу силы и позитивный настрой, но внутри вырастает какая-то уверенность, что в итоге все будет в порядке». Авдеев слышит такое, смеется и называет это убеждение обманом моего подсознания. Но так правда легче. Тем более на сегодня счет в серии 3-2. Увы, не в нашу пользу. Если сегодня Родина проиграет, то так и останется лишь бронзовым призером МХЛ. Об этом я стараюсь вообще не думать. Авдеева вдруг зовет наш мастер по дизайну Катерина Вадимовна. Судя по голосу, злющая как черт. «Ты так и не сдала проект по моделированию. Я уже два раза переносила тебе сроки». «Простите, тут же поднимаюсь, поправляя низ короткой кофты. Я сдам обязательно, но на следующей неделе». «Аня, что с тобой происходит? Я тебя не узнаю. В прошлом году ты была более собранной. Видимо, я тебя перехвалила». «Она же у нас скоро в Америку едет!» Бьянка добавляет дровишек в костер имени меня. Делает это едким ироничным тоном. С тех пор, как мы немного повздорили в аэропорту, так и не общаемся. За переживаниями о хоккее и собственными тренировками я и этот момент упустила. По заполненной аудитории большая часть которой девушки прокатывается волна шепотков и коротких смешков. Не до нас ей, Катерина Вадимовна! Я игнорирую новый выпад подруги, хоть и обидно становится. Да блин! Что я сделала? Неужели виновата, что Алтай так себя ведет? «Венка, вы вроде бы дружили. Ань, объяснишься?» Преподаватель, ничего не понимая, хмурится. «Правда уезжаешь?» «Да», — отвечаю быстро, облизав пересохшие губы. «У Миши контракт там, поэтому мы уедем. На год или на два. Пока точно не знаю». И снова скользкий неприятный шепот. «Излишнее внимание никогда мне не нравилось, поэтому сейчас я изрядно нервничаю. По спине проплывает мерзкий холодок, а щеки противно горят». Хорошо, но даже если ты будешь брать академический отпуск, этот курс тебе завершить все равно придется. Сдать проект, получить допуск к экзамену по моей специальности. В конце концов, заработать отметку в зачетку. Очень жаль, что мне приходится это объяснять. Я думала, ты более ответственная. Аня, замужество не пошло тебе на пользу. Простите, на то, что говорят обо мне одногруппнице, мне все равно, а вот мнение преподавателя неожиданно задевает. Я правда все знам. Конечно, в противном случае я буду ставить вопрос о твоем отчислении. Дыхание становится прерывистым. Отчисление, что скажет отец. Думаю, до этого не дойдет, пытаюсь улыбнуться, извините меня. Понуро сажусь на место и до конца пары не поднимаю головы, а когда слышу звонок, вскакиваю, словно ужаленной, забрасываю тетрадь спиналом в объемную сумку, выбегаю за аудитории, попрощавшись с девчонками. Ты в Ледово ведь сейчас поедешь? Догоняет меня Бьянка. «Давай вызовем такси вместе!» Вид у нее виноватый, но беречь ее чувства больше не моя задача, устала. Все же Миша был прав. С близким человеком можно ругаться, злиться на него, не понимать мотивов его поступков, просто в силу разности характеров, темпераментов или воспитания. Но если вы настоящая команда, то можно быть уверенным, в нужный момент друг всегда поддержит и точно не будет засаживать перед другими. К сожалению, наши отношения с Бьянкой эту проверку не прошли. «Я сама доеду». «Что я такого сделала?» — оскорбляется она. «Ты в последнее время много на себя берешь, Ань. Считаешь, что мир только вокруг тебя крутится, и все тебе должны». Одногруппницы, проходя мимо, оглядываются. Любопытничают. «Я так вообще не думаю. Шиплю сквозь зубы. И если уж совсем честно, то я не виновата, что Алтай тебя не любит». «Он что?» — бледнеет она. «Только ты одна не заметила, что Бессмертный любит только себя. Себя одного и никого кроме. А ты за ним бегаешь». Я? Ты, Бьянка, ты! Может, хватит носить розовые очки? Закинув сумку на плече, немного смягчаюсь. Лучше сними их, пока они не разбились и не поранили тебя еще больше. Развернувшись, ухожу. Сев в такси, еще долго переживаю, что была слишком резка. Обычно я более внимательна к людям, как и к своей учебе. Переживания за Авдеева делают меня истеричкой. Вспомнив о муже, улыбаюсь и смотрю последние снимки, снятые на телефон. Мы лежим в нашей кровати и дурачимся, уставшие, счастливые после головокружительного секса. Одна фотография кажется мне особенно классной. На ней Авдеев примеряет прядь моих волос в качестве усов и нахраписто обнимает меня за шею. Я же, уткнувшись в его небритую щеку носом и губами, смешно морщусь. Улыбаюсь и ставлю снимок на заставку. Нет, в мире ничего чудеснее, чем быть любимой Мишей Авдеева. Я в этом просто уверена». Пройдя через металлоискатель, направляюсь к трибунам и замечаю Болотова у кофемата. В классическом костюме и сером галстуке он кажется чуть более хмурым, чем обычно. «Станислав Николаевич, здравствуйте!» «А, Авдеева!» Он едва заметно улыбается и забирает пластиковый стаканчик с раздачи. «Удачи вам сегодня! Мы обязательно победим!» Решая его подбодрить. «Не уверен, что это так». «Обязательно!» Смотрит на меня, усмехается. «А вы так и не носите шапку, которая вам связала?» Вздыхаю, наигранно расстроена. Болтов смущается. «Да как-то все не к месту получается». Гладит блестящую лысину. «Может, хотя бы в финале, Станислав Николаевич?» Подмигиваю. «Если мы туда попадем, обещаю, Анна». Машет рукой так, словно это никогда не случится, и уходит. «Вот и отлично!» — кричу ему вдогонку. «Еще раз удачи!» Ускорившись через отдельный выход, попадаю на трибуны, где уже собралась наша большая семья, обмениваюсь поцелуями с мамой и астрой, дергаю за косичку Маргаритку и чмокаю в щеку Савелия. Привет, Ань. Здоровается папа и вручает мне специальную трещотку. Как учеба в колледже? Нормально. Слабо улыбаюсь, убираю сумку на пол. Рассматриваю хоккеистов на льду и, найдя Авдеева, уже не отрываю взгляда от того, как он раскатывается. Заметив меня, он подмигивает и машет перчаткой. О чем-то переговаривается с Ярославом. Кажется, они окончательно помирились. У Бортика замечаю Виту Ичкину и Бьянку. А что с твоей визой? Интересуется отец. Этим Миша занимается, пожимая плечами. Ясно. Надо бы вам ускориться. Слышал, количество отказов после собеседования растет с каждым днем... Во многих странах американское консульство приостановило запись. Да все будет нормально, пап, беспечно машу рукой. Что может пойти не так? Тут же, обо всем забываю, матч начинается довольно напряженно. Первый и второй периоды «Динамо-Родина» заканчиваются в сухую. А в самом начале третьего московские гости метко пробивают ворота Алтая. Шансы Родины на финал падают, болельщики начинают расходиться. Абстрагироваться и воспринимать игру как-то проще мне не получается. Сильно волнуюсь. Возможно, для обывателя это просто матч, а я знаю, сколько сил вложил Авдеев, чтобы оказаться в этом полуфинале. Его движения сейчас выверены до автоматизма. Я восторгаюсь его выдержкой. Я восхищаюсь его умением читать игру как книгу и предугадывать каждый следующий ход соперников». Я люблю его и буду любить так же сильно, даже если он проиграет, но никто не достоин победы так, как достоин ее мой муж. За три минуты до окончания матча Ярик с подачи Кавказа сравнивает счет. Трибуны взрываются криками и овациями. А дальше все сливается от волнения. Я прикладываю руку к груди. Бешеный стук сердца, гордость перемешку с напряжением, ладони увлажняются. Авдеев снова на льду, огромный несокрушимый, как гранитная скала. Зажмуриваюсь и не дышу. Паника нарастает. Гоу! Кричит ведущий. Гол! Единым голосом скандирует многотысячный зал. Открыв глаза, смотрю на лед и рыдаю до тех пор, пока меня не обнимает кто-то из родных, поздравляя. Гол. Два-один. Это невероятно. Родина. Впервые в финале МХЛ. Я чувствую себя к этому причастной. Ведь в победах Миши Авдеева есть и частичка моей безграничной к нему любви.